Владимир Бехтерев. «Тайны мозга. Гипноз и внушение». Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Знают только двое — Господь Бог и Бехтерев. Ему удивлялись. Ученик академика Бехтерева профессор Михаил Павлович Никитин Вспоминал свой разговор с одним из зарубежных ученых, который неожиданно признался: Я бы поверил, что Владимир Бехтерев один сделал так много в науке и написал такое количество научных работ, если бы был уверен, что их можно прочитать за одну жизнь. Разные библиографические справочники свидетельствуют, что Владимир Бехтерев написал и опубликовал более тысячи научных работ. В него верили. Рекомендуя молодого ученого Бехтерева на заведование кафедрой психиатрии Казанского университета, его учитель Иван Михайлович Болинский писал, что он встал твердой ногой на анатомо почву, единственную, от которой следует ожидать дальнейших успехов в науке о нервных и душевных болезнях. О нем складывали легенды. Одна из самых известных даже получила название «Бехтерев на обходе». Бехтерев ходил по палатам, сопровождаемый хвостом. Пошучивал, улыбаясь, как-то свободно сегодня решая вопросы, ставившие других в тупик. «Этот больной после ссоры оглох. Специалисты-отоларингологи не находят никаких изменений в слуховом аппарате. Полагали, что глухота истерическая, но...» — докладывала Бехтереву, деловито, вскинув остренький подбородок Раиса Яковлевна Голанд. «Хм...» Хлопнул в ладоши над самым ухом больного. Никакой реакции. Впрочем, жестом показал больному раздеться по пояс. Написал на листке бумаги. «Я проведу пальцем или бумажкой по вашей спине, а вы мне ответите, чем». И тут же, проведя пальцем, одновременно прошелестел бумажкой. «Бумажкой», — быстро сказал больной. «Вы здоровы, уже слышите. Вас можно выписывать». «Спасибо», — тихо согласился больной. Бехтерев сказал врачам, сопровождавшим его. «Симулярис вульгарис». «Этого больного к нам перевели из Максимилиановской», — продолжала Голланд. «Правосторонний паралич, больной страдает пороком сердца. Предполагали им болею сосудов. Лечение в течение двух месяцев не дало никакого улучшения. Вот решили посоветоваться с вами». Бехтерев тщательно осмотрел больного и, прикладывая трубку к черепу, стал выслушивать его. Подозвал всех по очереди. «Слышите? Это и есть то, что называется шум волчка. Предполагаю, аневризму. Она давит на двигательную область левого полушария. Больного надо немедленно оперировать». Обход продолжался. Афазия. Инженер по профессии, поступивший к нам уже с полной потерей речи, однако может объясниться письменно или с помощью специального словаря. Слух не нарушен. Бехтерев помолчал, откашлялся. Наконец, склонился к больному, взялся за пуговицу его халата. «Скажите, уважаемые, а сколько будет 2 плюс 2?» Больной смутился, пожал недуменно плечами, жалко наморщил лоб. Бехтерев вздохнул. «По-видимому, поражена передняя часть центра БРОКа, анатомически связанная с центром счета». И, отойдя от больного, сказал «Симптоматическое лечение, бромиды, физиотерапия, покой». И развел руки, подчеркивая «бессилие медицины». А к этой щуплой шустрой старушонке, которая поднялась, улыбаясь при входе академика в палату, Бехтерев подошел сам. «Ну как, бабуся, лучше?» «Лучше, Соколик, лучше. Ну вот, прекрасно. Поезжайте к своему старику, и все будет хорошо. Я еще на вашу золотую свадьбу приду». Им искренне восхищались. Коллеги Бехтерева не в шутку говорили, что анатомию мозга знают только двое — Господь Бог и Бехтерев. Этапы его большого пути поражали воображение. Владимир Бехтерев был гением. Он первым в мире создал новое научное направление – психоневрологию и всю жизнь посвятил изучению человеческой личности. Именно для этого он основал 33 института, 29 научных журналов. Школу Бехтерева прошли более 5000 учеников. Начав с изучения физиологии головного мозга, он перешел к изучению его работы в различных режимах и отражении их на физиологии. Серьезно изучал гипноз и даже ввел его медицинскую практику в России. Первым сформировал законы социальной психологии, разработал вопросы развития личности. Своей титанической работой он доказал, Одному человеку под силу сделать многое, если он идет к большой цели. И на пути к цели приобретает массу званий и знаний. Бехтерев – профессор, академик, психиатр, невропатолог, психолог, физиолог, морфолог, гипнотизер и философ. Родился гений 1 февраля 1857 года в селе Сарали, Вятской губернии, в семье Станового пристава. В девятилетнем возрасте остался без отца, и семья из пяти человек, мать и четверо сыновей, испытывала большие материальные трудности. В 1878 году окончил медико-хирургическую академию. С 1885 года был заведующим кафедрой психиатрии Казанского университета, где впервые создал психофизиологическую лабораторию, и основал журнал «Неврологический вестник» и Казанское общество невропатологов и психиатров. С 1893 года работал в Петербурге, занимал пост профессора военно-медицинской академии. С 1897 года – профессор женского медицинского института. В 1908 году стал директором организованного им психоневрологического института.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 известного под названием «патологической психологии», которая уже привела к разрешению весьма многих психологических проблем и от которой, без сомнения, еще больше в этом отношении можно ожидать в будущем. Смерть его до сих пор вызывает недоумение. Умер он внезапно, 24 декабря 1927 года, в Москве, Спустя несколько часов после того, как он отравился как будто бы некачественной едой, то ли консервами, то ли бутербродами. Причем это отравление произошло как будто бы после очень знаменательного события, после консультации, которую он дал Сталину. Но прямых свидетельств, что одно событие связано с другим, до сих пор нет. Между тем, в умах многих людей они накрепко соединились друг с другом и держатся уже не одно поколение. Вот что рассказывал профессор, заведующий кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии в Ленинграде, Санкт-Петербурге, прежде ею много лет руководил Бехтерев Анатолий Портнов в своем интервью газете «Социалистическая индустрия», 1989 год, 28 апреля. Я помню статью «Мороза. Последний диагноз» в литературной газете от 28 сентября 1988 года, где утверждается, будто Бехтерев в присутствии нескольких людей назвал Сталина «сухоруким параноиком». Итак, высказана версия, что Бехтерев обследовал Сталина, поставил ему диагноз «паранойя», рассказал об этом в кулуарах съезда психиатров и невропатологов в декабре 1927 года.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 Я убежден, что их приписывают ученому люди, которые не знают его образа мыслей, нравственной позиции. Имя Бехтерева на несколько десятилетий было предано забвению. Сейчас о нем заговорили вновь. И нет у нас права, вольно или невольно, бросать на него тень, тем более не располагая убедительными доказательствами. Что же касается психического здоровья Сталина, то я окажусь весьма неоригинальным, сказав, что параноиком он не был. Весь его психический склад не соответствует тому, что бывает при этом заболевании. В частности, параноик вообще не способен на двуличие. Сталин сохранял его десятки лет. Однако странные обстоятельства болезни, развитие ее в течение суток, непрофессионализм проведенного лечения, а также особенности патологоанатомического вскрытия был извлечен и исследован только мозг. Поспешная кремация тела в Москве и последующие в течение тридцати лет забвение ученого. Все это наводит на мысль о насильственном характере смерти. Урна с прахом Владимира Бехтерева похоронена на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, а его гениальный мозг хранится в Институте мозга. Сын Бехтерева Петр, талантливый инженер и изобретатель, был репрессирован и пропал в сталинском ГУЛАГе. Внучка Бехтерева, Наталья Петровна, как дочь врага народа, сестрой и братом оказалась в детском доме. В дальнейшем она окончила Ленинградский медицинский институт имени Павлова, стала академиком. С 1986 года возглавляла институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.